Глава семьдесят три. Последняя битва. Часть третья. В начале октября пал Дутин. Двадцать третьего октября был уничтожен Сюанчен. В конце октября был захвачен перевал Дзиньгуань. К северу от столицы не осталось ни неприступных районов, что могли ее защитить, ни возвышающихся городских стен, лишь поля, простирающиеся, куда хватает взора. Вождь племени Вагала Гаше и многотысячная армия Хеленджао столкнулись в Ганьсу. Несмотря на то, что последний погиб в бою, а оставшиеся в живых войны Великий Цин в ужасе сбежали, племя Вагала понесло немалые потери. Гаше считал их сбродом, не способным выдержать и одного удара, но, к его удивлению, они оказались исключительно сильны в бою. Он понял, что недооценивал людей Великой сын. В той битве он уничтожил почти 10 тысяч вражеских солдат, но сам потерял 8 тысяч. Если бы Хэлянджао в последний момент не упал с раненной лошади и не был насмерть зарублен рискнувшим воспользоваться хаосом воином племени Вагела, то, вероятно, он задумался бы об отступлении. Но предки помогли ему. После великой битвы за Ганьсу он взял перерыв и некоторое время перестраивал войска, заново разрабатывая план атаки. Он знал, что все, что ждало его впереди, стоило всех преград великой цин. Гаше Умру в этом году исполнилось 36 лет, и он был одним из редких храбрецов в их обширных степях. Он помогал Джао Джиншу держать личные войска на весеннем рынке, более десяти лет терпеливо приучая его, словно пса. За это время он из энергетичного юноши превратился в терпеливого, расчетливого хищника, что прятал свои намерения очень глубоко. Джао Шу своей властью и деньгами охотно выкормил степного волка. Все эти годы он содействовал ему, давая несметные богатства и всячески придерживая. Га не растрачивал деньги впустую, Он продолжал есть мучные лепешки, приготовленные его женой, подобно своим соплеменникам крыс грубое вяленое мясо, что с трудом проглатывалось, и носил вонючие одежды кочевников. Он использовал эти деньги для тайного подкупа высокопоставленных чиновников, дарил на них рабов и красавиц своим врагам и присоединял их племена к своему. Потребовалось десятилетия, чтобы охватить всю степь. В итоге, Племя выгела, разрозненное и разобщенное в течение нескольких сотен лет, снова объединилось. Северный волк протяжно взвыл, взмахнул острыми когтями и направился на юг. Гаше нужны были не только богатства а Великой сын. Он привел за собой свирепых воинов не для того, чтобы украсть кучку богатств, схватить несколько красавиц и покончить с этим, Он жаждал власти над всеми горами и реками центральных равнин. У предков была одна поговорка: разве кто-то рождался сразу наделенным властью? Даже крестьяне, занимающиеся хозяйством в горах, могли изменить свою жизнь, так почему слабые, напыщенные люди центральных равнин тысячелетиями занимали эти полные богатств и красот земли? От начала до конца у войска Гаше была лишь одна цель — столица. После захвата столицы следовал захват тронного зала. Но ожидаемые преграды так и не встретились. Единственная битва при Ганьсу словно сломила мужество великой Цин, и дорога на юг стала удивительно свободной. Многие города чуть ли не рушились сами по себе, сдаваясь без боя, а территории, оказавшие хоть какое-то сопротивление, проявляли себя крайне слабо. Он понял кое-что. Народ Великой Цын пару сотен лет жил в мире и процветании. Если им и удавалось собраться с духом, то это было не более, чем попыткой завернуться в кусок очень тонкой кожи, которую могло разорвать даже ветром. Гаше был взбудоражен, и его воодушевление лишь росло по мере приближения к столице. Он представлял, как легендарный город, больше похожий на рай, падет к его ногам, и он ступит в покрытый золотом дворец заставив всех преклонить колени. Наконец, 20 ноября вражеские войска встали у стен города. В это время в столице чиновники в последний раз собирались в покрытом пылью тронном зале. Ван-У, куэй Евнух си и остальные отступили по углам. Рядом с Хэлянь-И стояли два человека, никогда ранее не показывавшие своих лиц переодетая в мужскую одежду принцесса Динь-Ань и джоу в маске из человеческой кожи, одеты как ученые средних лет. Гражданские и военные чиновники выстроились в два ряда. Хэлэнь-И приказал повесить драконью мантию высоко в главном зале, словно сверкающий золотой татем. На нем была тяжелая броня, линии его скул стали острее из-за истощения, скрываясь за волосами. От него исходила невиданная ранее сила. Генералы заканчивали разделение 180 тысяч солдат для охраны девяти столичных ворот. Врата Сюань-у, Фэнсяошу, врата Чаоян, Хэ Юнсин. И, наконец, ровно на севере располагались врата Чинь-У, которым вела 81 плита из голубого камня 3 на 3 джана. Это место было полно темной энергии и особенно сильного запаха крови. Здесь пятнадцатилетний Уси обезглавил 24 наемных убийцы из числа темных шаманов. Теперь же это место встречало когти и клыки племени Вагыла. Джоу Цзышу держал в руках свиток с императорским указом, читал его вслух, делая паузу между каждым словом. «Врата Чень-У мы будем охранять лично». Большинство, стоящих сейчас в главном зале, принимали участие в военном собрании перед битвой в первый раз в жизни и, вероятно, в последний. Здесь не осталось императоров, премьер-министров, князей или принцесс. Были лишь люди, защищающие город, люди, взявшие в руки мечи и собирающиеся рискнуть своими жизнями. Половина государства пала, а столица располагается южнее. Препятствий на пути более не осталось, наша непочтительность привела к тому, что страна покрылась пылью, а небо потемнело. На том свете нам будет действительно трудно смотреть в глаза своим предкам. Сотни тысяч солдат были уничтожены в Ганьсу, дворец практически потерял все элитные войска, наш брат погиб, не оставив даже тела, чтобы обернуть его в лошадиную шкуру. Армия варваров на подходе к городским стенам, страна оказалась в безвыходном положении. Пока наши головы еще на плечах, пока кровь в нашей груди еще горяча, что мешает пожертвовать ими? В подобное время, если столица падет, то и резные перила, и нефритовые ступени уцелеют, но алый румянец на лицах людей поблекнет. Вчерашний день уйдет в прошлое, а страна станет такой, как ее сделает новая династия, мы будем мертвы. Разве не зазорно тогда будет извиняться? Господа, с каким лицом вы встретите своих старших родственников? Мы просим сражаться, подобно генералу Ханю, насмерть, без права на отступление. Если мы не победим, то это будет конец. Когда ворота откроются, армия выйдет, затем все девять врат закроются снова. Все, на ком надета броня, и кто держит в руках оружие, не смогут зайти в город. Ослушавшиеся будут обезглавлены. Покинувшие свой пост без разрешения будут обезглавлены. Если перед боем кто-то решит отступить, он будет обезглавлен. Осмелившиеся их покрывать будут считаться виновными в том же преступлении. Если генералы захотят отступить, солдаты могут убить или заменить их. Но, если этого не произойдет, что осмелившиеся пойти против военных приказов или отказаться от распределения будут обезглавлены. Его голос на краткое время прервался, но затем четко произнес. Мы также последуем за генералами, клянемся выжить или умереть вместе с этим городом. 20 ноября племя ВГЛА и солдаты Великой ЦИН схолеснулись в бою. Город, переживший сотни лет трудностей, возвел укрепление из румяной пудры. Теперь ему предстояло выдержать тяжелые испытания волной крови, которую издалека принесли с собой кочевники. В первый день осады солдаты Гаше попробовали атаковать врата Чуньвэнь. Генералом, защищающим врата, был Тяжу из восточного лагеря императорской гвардии. Которого ранее Хэ Юн Син насмешливо назвал рабом старшего принца. Хелянджау не взял его с собой в бой, чтобы оставить себе путь к отступлению и возможность нанести скоординированный удар вместе с тылом. Теперь Халянджао был мертв, необходимость в отступлении пропала, и тяжу поставил на кон все ничто не обладало более удивительной силой, чем ненависть, способная за одну ночь превратить ягненка в хищника. Шесть тысяч воинов племени Вагела, посланные Гаше, самодовольно шли стучать в городские врата, но внезапно столкнулись с войсками Великой Цин, которые сражались словно бесы и почти уничтожили их. История удивительным образом повторилась. Только теперь варвары оказались на месте солдат Великой цин той ночью в Ганьсу, когда на их лагерь был нанесен внезапный удар. Растерявшись от испуга, они были разгромлены одним ударом и разбежались во все стороны. Различие заключалось в том, что у них не было генерала, способного ясно читать намерения врагов, и достаточно смелого, чтобы с мечом в руках сражаться в первых рядах, не щадя жизни. Река Ваньюэ за ночь словно наполнилась расплавленным железом. Гашей издалека смотрел на возвышающиеся роскошные городские врата, на дворец, попирающий облака, смутно видимый, если поднять голову. Вдруг у него появилось дурное предчувствие, словно этот город был неуязвим. В этот момент последние два человека, оставшиеся с Хэлянь-И у ворот Чень-У, были окружены чертежами и оборонными схемами. Один сидел, а другой стоял. Каждый, кто мог быть хоть немного полезен, отправился защищать город. Цинцы и Джоу остались с ним. Во-первых, ради его безопасности, во-вторых, это крайне опасное место у Врат Чень У считалось последним командным пунктом. Несколько сотен последователей Тяньчуан под командованием Джоу Появляющиеся и исчезающие, словно призраки, стали связующей нитью между девятью вратами. Все они переоделись, подобно простолюдинам, вырезали на предплечьях ветвь зимней сливы и затерялись в разношерстных толпах, с максимальной скоростью сформировав столичную новостную сеть. Дзенци переоделся в темную и самую простую одежду. Все несущественные детали и украшения исчезли прошлой ночью. Его руки были скрещены на груди, брови слегка нахмурены. Хэлэнь И смотрел на его спину, думая, что этот мужчина более не похож на обычного безвольного, ленивого дзиньбаюаня. Его плечи были узкими, но идеально прямыми. Манжеты широких рукавов были убраны за пояс. Аура богатого бездельника за столько лет казалась, въевшаяся в его кости, вдруг исчезла, словно все это было лишь представлением. Его скулы заострились, и персиковые глаза слегка запали, что делало его лицо неописуемо суровым. И почувствовал слабую боль в сердце, но та быстро сменилась онемением, ни у кого из них не было пути назад. Дзинцы несколько раз прошелся туда-сюда, пока люди из Тэнчуан докладывали о ходе битвы у врат Чуньвэнь, Хэлянь-И велел им держать эту крошечную победу в секрете и сообщить другим генералам лишь то, что у врат идет бой и их строго охраняют. Дзинцы вдруг нахмурился. — Ваше Высочество, девять врат являются важными стратегическими путями. Их очень легко атаковать, но сложно защищать. Если этот ублюдок, умру, вдруг прозреет и найдет место для удара, скорее всего, с этим будет трудно справиться. И Хэлянь-И И джол понимали это. 180 тысяч человек и так было небольшим числом для обороны столицы, и разделять их на девять врат, соответственно, было неудобно. Со времен основания столицы она была полна великодушия и гостей из любых мест приветствовала улыбкой, наполненной чувством превосходства, которое имелось лишь у столичного города такой огромной страны. Теперь же незваные гости пришли с недобрыми намерениями, и столица не хотела встречать их улыбкой. Разумеется, это стало проблемой. С таким количеством ворот это место было похоже на решето с девятью дырами, каждая из которых представляла собой слабое место. Хелен и, и Джоу Дышу промолчали, поэтому Дзинцы продолжил: У наших врагов есть несколько преимуществ, с которыми будет сложно справиться. Во-первых, Гаше умру весьма сдержан и не склонен впадать в ярость или высказывать нетерпеливость. Он не теряет самообладание даже в битве. Во-вторых, каждый воин племени выгола крепок и силен телом. Об этом лучше не говорить вслух. Прямо сейчас солдаты в столице полны энтузиазма, и это хорошо. Если бой затянется, и они падут духом, боюсь, что... Он покачал головой и нахмурился еще сильнее. «Если я был Гаше, то раз-другой попробовал бы напасть на каждые врата», — медленно продолжил за него Хелен и «И неизбежно осознал бы, что чем бегать между девятью вратами, проще будет выбрать какое-то одно место. Мы не сможем выдержать полномасштабную атаку». «По мнению Его Величества, какие ворота он выберет для атаки?» — спросил Джоу Хелен и сделал паузу, прежде чем ответить. Если бы мне нужно было просто ворваться в столицу, я бы выбрал врата Сюань-У. Цзинь-Ань – ребенок генерала Фэна, но, тем не менее, девушка. Может, у нее и есть какие-то умения, но, боюсь, долго продержаться против этих варваров. Больше напоминающих буйволов не получится. Если же я хотел бы добраться до вершины мира... Хелен и повернул голову, вглядевшись в задымленный, мрачный горизонт вдалеке. И пробормотал себе под нос. И если бы я хотел добраться до вершины мира, то определенно выбрал бы врата Чень У и пришел бы помериться с силами.